Глава двадцать шестая. Милред Вантемпф. Девушка тряслась от страха. Впрочем, это состояние ей было знакомо почти всю ее жизнь. «Выдыхай, зайчиха, все будет хорошо», хлопнул ее по плечу Жартин, второй вокалист. Зайчихой он звал девушку уже давно, и Милред даже не обижалась. К тому же он был чуть ли не единственным в группе Кто не кривился от её привычного ко всем обращения. Милый и милая слетался с её губ чаще, чем она замечала это, что совершенно не беспокоило Милрд. Тревожила её только освещённая и пока пустая сцена, на которую девушка выглядывала из-за плотных бархатных кулис. Помимо того, что её пугала сама сцена, она ещё пыталась высмотреть в тьме зала несколько лиц. Но не тьма Ни количество столпившихся возле сцены людей не помогали с выполнением этой задачи. «Ну что, готово?» К Миле обратилась высокая, гибкая девушка. Она взяла в руки лютню и бережно погладила пальцами круглый бок инструмента. «Нет», — честно выдохнула та. Но никто из группы не воспринял ее ответ всерьез. Рассмеялись, заулыбались, и леди Вантемпф, даже понимала почему ведь она сделала свой выбор нет она не бросила обучение в академии Грискер как планировала девушка даже вновь начала вести дневник чтобы разобраться в собственных чувствах и желаниях и пришла к выводу что хочет быть волшебницей хочет пользоваться магией правда к самой улыбке она не прибегала уже полгода это стало её личным достижением Получить послабление в расписании не составило большого труда и без внушения. Миллард Вантемп хорошо училась, вовремя сдавала зачеты, идеально показывала себя на экзаменах и теперь могла в любое время уезжать на репетиции и в туры, несмотря на то, что сейчас обучалась всего на втором курсе. Иногда она не бывала в Академии неделями, а то и месяцами, но потом возвращалась в Академию. и успешно показывала свои знания на проверках. Но даже сейчас Милред не смогла бы сказать, почему её выбор не стал кардинальным. Она собиралась бросить всё, отдалиться от семьи Вантемп, стать частью бродячей музыкальной группы бардов. Возможно, причиной стала любовь отца, которую он всё так же проявлял к своему первенцу, к своему бастарду. А может то, что Из шестерых студентов, посетивших подвалы одним летним днем, одна единственная осталась в академии, будто продолжая тянуть ту лямку, которая другим теперь была недоступна. О да, Милред Вантемпф отлично помнила тот момент, когда они все сделали свой выбор. «Тише, тише!» Нуа слишком бережно уложил приходящую в себя Гвин Умельтон на ее кровать в башне. Это было сейчас самое безопасное место для разговора. Оставаться в подвалах больше никому не хотелось. И Милред даже облегченно выдохнула, когда каменный лабиринт остался где-то там, далеко позади. А еще ей очень хотелось расспросить Найджела о той магии, которую он перенес их сюда после того, как удалось выбраться на поверхность. Но сейчас было не время для этого. Что нам делать теперь? Джейкоб мерил шагами комнату и то и дело ворошил волосы на затылке, сразу обеими руками. Может, мы ошиблись? Может, всё не так? Остальные молчали, хмуро следили за искателем, который поддался панике. А потом очнулась Валькирия. Она вскрикнула, резко вскочила и чуть было не снесла Ноа. Парень прикрыл её от остальных. резко задорнул полы одежды декана. "Успокойся, ты в безопасности". "Дракон!" Гвин вцепилась побелевшими пальцами в плечи третьекурсника. "Где дракон?" Тяжёлый вздох прокатился по помещению. Они потратили много времени на то, чтобы рассказать ей о случившемся, об открывшемся и добиться того, чтобы она наконец спанила их. Валькирия успела переодеться, а одежду Томаса Рошта сожгли. Не осталось ни одного напоминания о том, что сделала волчица в подвалах. Не может быть, леди Севера стояла у окна в гостиной, невидящим взглядом глядя на комнату, где собрались и её подруги, и еретики. Это всё звучит дико. И это говорит нам та, что не так давно скакала в образе волка, фыркнул Ноа в привычной манере общения. Но Милред увидела ту заботу, которую он проявил к их стабитой подруге. Видела, как он спасал ее в подвалах, как бережно держал на руках и даже то, как обращался уже тут, в башне. Если бы ситуация позволяла, леди Ван Темпф уже бы строила планы насчет этих двоих. Но пока ничто не располагало к романтической обстановке. Артефакт нужно уничтожить, произнесла Эджл, когда все затихли. Табита вздрогнула и прожгла искателя взглядом. Девушка сидела в глубоком кресле, сбросив обувь и поджав под себя ноги. Она вела себя слишком настороженно, будто ожидала подвоха. Уничтожить? Это был Джейкоб. Что мы скажем главе? Что не нашли его? Он не поверит. Мы не вернёмся в Орден. Голос Харвы прозвучал глухо, но это был уже выбор. Не вернёмся? Но она хмурился. Несмотря на все обещания, покинуть его не так просто, я бы сказал, невозможно. Пока никому не удавалось. Никто и не пытался, протянул парень с яркими синими глазами. Мы станем первыми. Ты принимаешь решение за нас? Джейкаб замер на месте. Найджел посмотрел сначала на одного, потом на другого. Решение вы должны принять сами, но это только иллюзия. У нас сейчас как-то особо и нет выбора. А если мы всё же ошибаемся? прорычал Джейкаб. Милрод бросил испуганный взгляд на Табиту. Та же в свою очередь гипнотизировала каменную шкатулку, что стояла на полу между всеми ними. Никто не спешил приближаться к этому древнему артефакту. Никто не желал к нему прикасаться больше, чем того требовалось. «Это Вайерс сказала, что он работает именно так». Джейкоб повернулся к Тобите. «Где гарантия, что она не лжет, чтобы подставить нас, еретиков?» «Найджел?» Милред затаила дыхание, глядя на Харве, у которого потемнели глаза. «Найджел?» Ты не видел того, что происходило с драконом? Чеканя каждый звук произнёс он. А я видел. Я верю в Айрс. Пусть даже она и желает мне смерти как еретику. Он пожал плечами и добавил: "А может, участь и похуже". Милорд вжалась в спинку кресла и зажмурилась. Она знала, что это начало ссоры, скандала, проблем. И ей не хотелось в них участвовать. Я тоже не вернусь в Ордин. Это был но, но не только из-за артефакта и нашего предположения. Не договорив, он глянул на Валькирию. Что? Встрепенулась она, кажется, не понимая, к чему тот клонит. Ну, или так, или ты, леди Севера, перегрызёшь глотке своему окружению, а я могу контролировать твоего монстра и не допустить этого. Вин молчала несколько мгновений, смотрела прямо перед собой, а потом задала вполне резонный вопрос: "Что ты хочешь за свою помощь?" "Укрытие". Не стала ходить кругами Ноа. "Ты предоставишь мне убежище от ордена, если они найдут меня, и они станут сдерживать волчицу. Мне нужна будет её помощь". Валькирия молчала ещё несколько ударов сердца, а потом кивнула. Договорились. Научти. На севере холодно. А я тоже не планирую оставаться в академии, пока не разберусь с проклятием. Но от только усмехнулся и кивнул. Милорд мяла потрёпанный подол платья, не зная, что сказать или как поступить. Мне тоже оставаться рискованно. У Табита слегка хрипел голос. Ваш орден хочет меня поймать. Они знают, кто я. А я нет. Ты, ткатель, гвинки внула. Разве этого недостаточно? Судя по взгляду Табита, она так не считала. И куда ты отправишься? Милра ты испуганно посмотрела на подругу. Она прекрасно помнила тот день, когда они познакомились, когда Вайрс окликнул её мелодичным голосом. Помнила, как тогда выглядела Табита. И пусть Леди Вантемф до сих пор не знала, через что той пришлось пройти, чтобы добраться до академии, выглядела она в тот день просто ужасно. "Теперь и не пропаду", грустно усмехнулась девушка. "Да и дела появились". "Ты будешь искать родных?" рискнула спросить Мили. "Нет". Табита качнула головой. Вся моя родня мертва. Это я знаю наверняка. К тому же я не хочу иметь ничего общего с теми, кто использовал свой редкий дар в таких низких целях. Милрд ничего не ответила. Она сама была в таком же положении. Вантемф Олт. Дар последних жил где-то внутри девушки, но она не хотела быть похожей на ту часть своей родни, не сейчас. ни когда-либо позже. И это был ее выбор. «И что вы предлагаете?» Джейкоб встрепенулся. «Уйти в никуда, не закончив обучение в академии?» «Хочешь, оставайся», — спокойно отреагировал на его слова Найджел. «Но когда за тобой придут, придется ответить. А я не позволю тебе отдать им артефакт». «Отдадим им вайерс», — жестко произнес искатель. Харви дернулся. «Еще одно слово, Асрей», — процедил он, — и ты труп. «Эй!» Нуа окликнул друзей. «Вы с ума посходили? Мы все в одной большой заднице. Или бежим, пока о нас не забудут, потеряв из виду, или все станем трупами, ну, кроме девчонок. А Гвин и Милред, ордену если и известно, то не больше того, что они жили в одной комнате с Тобитой». «Не уверена в этом». Это звалась Вэрс. Рошт был не последним человеком в академии. Он мог знать многое. Им тоже опасно тут оставаться. Милрад притихла. Речь пошла и о её безопасности. Но девушка ещё сомневалась. Она до сих пор не получила ответа от группы, что искала солиста. "Они не знают, что я Олт", задумчиво произнесла она, заставив всех притихнуть. И если кто-то появится на пороге, мне поверит, если я захочу. Ей самой стало противно от мысли, что возможно, вновь придётся прибегнуть к дару менталиста. Но с другой стороны, этот дар мог спасти ей жизнь. Так ты остаёшься? это была Гвин. Я не знаю. Голос Милли дрогнул. Это сложно. Я не такая, как вы. Я не могу принять Такое решение с наскока. Нужно понять, что делать дальше, и она внезапно осознала, что находится на пороге истерики, и замолчала, не желая действовать остальным на нервы своими слезами. Найджел Табит обратился к скателю. Насколько защищены еретики от ментального воздействия? Харви, казалось, был сбит с толку, пожал плечами. Никогда не задавался этим вопросом. К тому же Дар Олтов считался утерянным и сильно ослабевшим, чтобы принимать его как опасность. Милред, что ты умеешь? Девушка всего мгновение сидела молча, а потом подняла глаза на третьекурсника и с той самой улыбкой произнесла: "Милый, дай свою рубашку, так холодно тут". "Да, хорошо", не задумываясь, отозвался он и даже Руки к завязкам поднял, а потом тихо охнул, когда улыбка сползла с лица Ледвантемп. Я ничего не почувствовал, удивлённо отозвался искатель, тряхнув головой. Это это может сработать. Она просто скажет, что ничего не знает, и ей поверят. Милред, несмотря на удачу, почувствовал себя ужасно, и потом натолкнулась Но внимательный изучающий взгляд Табиты. Я не выпылила дочь графа. Всё нормально, произнесла Вэрс, не беря в голову, и мирно протянула подруге руку. Милрод с облегчением схватилась за тонкие холодные пальцы и поняла, что свой выбор она сделает чуть позже. Похоже, что у неё одной осталась возможность потянуть немного время. Пора выходить. Жартин поторопил Мирред, коснувшись её плеча. "Давай, зайчиха. После выступления с меня какао с кремовым сахаром. Запомнил, что я его люблю?" рассмеялась она. Напряжение отступило, стало как-то проще дышать. "Запомнил, запомнил", улыбнулся он и, взяв девушку за руку, вывел на сцену. Первые шаги казались Мирред какими-то нереальными. а ноги ватными. В практически полностью темном зале сложно было различить лица пришедших. Но желающих послушать выступления проклятых неизвестностью оказалось достаточно много. Зазвучала музыка, стихли голоса, и Милред, зажмурившись, запела. Слова тянулись, звенели, откликались в душе, становились все громче и громче, рассказывая собравшимся о волшебном мире, где по земле стелются облака, сверкают звёзды и живёт синий пегас, спаситель всего живого. Припев они затянули с жартином в два голоса, два красивых, переплетающихся в тугую звонкую струну голоса. И, наверное, именно в тот момент Милред почувствовала себя на своём месте, месте то приносил ей настоящее счастье.